Глава восьмая. Как раньше я не мог вспомнить, что уже когда-то читал о смердящей руке и приветливых лоченах, так и теперь, сколько не напрягал память, не мог припомнить, встречался ли мне раньше отрывок о свободной аолии и о ярости великанов. Не помнил я ничего и о встрече со стариком, верно охранявшим хозяйский мебельный склад, хотя конец истории занимал меня особенно сильно. И все же, несмотря на то, что при чтении этих отрывков я не узнал чего-то ранее прочитанного, они вызвали у меня впечатление чего-то давно знакомого и близкого. Близкого и все же одновременно нового. Чего-то здесь явно не хватало. Иногда мне казалось, что здесь не хватает водных просторов, что в «Приключениях Карла», о которых я словно бы читал в какой-то другой книге, вода играла значительно большую роль. Не только широкая река, но и большие озера, и бескрайние моря — острова и побережья, озеро Байкал и Аральское море, Каспийское и Черное моря. Этот обман памяти действовал на меня раздражающе. В бытность моего ассистентом я некоторое время вместе с коллегами работал над компьютерной программой по разрешению юридических казусов, и программа эта должна была выдавать ответ на вопрос, был ли тот или иной иск решен положительно, были ли выдвигаемые претензии обоснованными, а возмещение ущерба обязательным. Вскоре мы поняли, что проблема заключается не в хитростях программирования, не в объеме памяти и скорости вычислений. Она заключалась в том, что мы не знали точно, как поступают юристы, когда они разбирают дела. И пока мы в этом досконально не разобрались, невозможно было создать симуляцию этого процесса в компьютере. И хотя мы нашли много материалов о том, что обязаны делать юристы, разбирая судебные дела, мы не обнаружили почти никаких данных о том, что они в действительности делают. Одной из многочисленных зацепок было предположение, что при разрешении юридических казусов, как и при постановке врачом диагноза или во время опытов, проводимых химиком, решающую роль играет распознавание типовых моделей. И мне поставили задачу провести интервью с юристами по поводу роли распознавания моделей в их работе. «Ощущение дежавю», — ответил мне один судья на пенсии, — «ощущение...» узнавание чего-то уже знакомого, хотя на самом деле с этим прежде не сталкивался. С возрастом, это случалось со мной все чаще, мне казалось, что в новом судебном деле я узнаю старое, прежде знакомое. Я начал решение, не задумываясь, но когда я собирался поставить папку с завершенным делом на полку рядом со старым, выяснялось, что этого старого дела не существовало в природе. А как вы объясните? Мы с вами сейчас толкуем о моделях. С годами в мозгу не только накапливается память о прежде рассмотренных делах и принятых решениях, но элементы, из которых эти прежние образцы состоят, складываются в новые образцы и модели. Их ты и узнаешь в случае дежавю. Они сами складываются в новые модели. Ну, знаете, возможно, что эти варианты ты уже однажды обдумывал, когда искал решение для одного из дел. Говорят, что у Наполеона утром перед битвой под Аустерлицем было такое дежавю. Мне это понятно. В его памяти хранились не только битвы, которые ему были известны и в которых он участвовал, но и все битвы, о которых он по той или иной причине мог подумать, то есть сплошные образцы и модели, состоявшие из таких элементов, как солдаты, пехота и кавалерия, пушки, местность, позиция. Одно из таких моделей и оказалась модель битвы под Аустерлицем. Использование существующих моделей при разработке нашей программы уже само по себе представляло весьма сложную задачу. Что ж тут говорить о моделях вымышленных? Каковы элементы, из которых составляются модели юридических решений? Если бы и удалось их определить, то как программе удалось бы соединить их с вымышленными моделями, причем не произвольными, а связанными с вынесением справедливого решения, а уж тем более с образцами справедливого решения, которые Мне несли бы на себе ни малейших следов, связанных с размышлениями о пользе дела. Мне не удалось найти ответ ни на один из этих вопросов, я просто представил отчет о моих интервью, вот и все. Я с удовольствием работал в издательстве, как раз потому, что там не надо было заниматься такими загадками. Как надо обходиться с авторами, может ли быть принята та или иная рукопись, хорошо или плохо продается та или иная книга, загадками тут и не пахнет. А вот теперь я снова столкнулся с загадкой. У меня было ощущение дежавю, и был шанс вспомнить, как было дело. Чем занимались герои этого романа за моей спиной? В какие модели укладывались их судьбы? Глава девятая. Я дочитал до конца. Был оживлен и весел, но глаза были усталые, а у рта грустная складка. Все погибло. Магазин, дом, все. Мы все отстроим заново. как рождественские ясли, улыбнулась мать, и Карл вспомнил, как на Рождество двоюродный брат новым мечом разнес на куски старые рождественские ясли и разметал все фигурки, и как они с матерью снова все восстановили. Он хотел бы улыбнуться в ответ, но ее улыбка уже погасла, и она снова сказала, все разрушено, магазин, дом, все. Он не хотел повторять сказанного, но другие слова не приходили ему в голову, Сказать, что дом — это всего лишь дом, а магазин — всего лишь магазин? И что важно только одно, жив ты или нет? Все, перестань! Он так громко закричал на мать, что проснулся и вскочил на ноги. Герц спросил, с тобой все в порядке? Он кивнул. Мне жаль, что я тебя разбудил. Тебе снился рудник? Мне каждую ночь снится, как я толкаю вверх вагонетку. Помнишь ту тяжелую вагонетку? который убила Вестфалина, когда он не в силах был больше толкать ее, и она его задавила. Карл кивнул Спигерт. Не думай о вагонетке, не думай о мертвых, думай о родине. Спустя некоторое время герц спросил, как-то они нас примут. Карл презрительно усмехнулся, я их об этом спрашивать не стану. И если они не заплатят, его проклятие будет лежать на них, с тем он их и отпустил. Они двинулись в путь, Карл... и Герт шли, поочередно меняя друг друга, то Карл впереди, то Герд. Почва была каменистой, но песок, до которого вроде бы оставалось еще четыре дня пути, уже скрипел на зубах. Ветер дул непрестанно, он забивал рты песком, засыпал волосы и одежду, забивал уши, нос и глаза, которые превратились в узкие щелочки. Горы вечером первого дня казались столь же далекими, что и утром в начале пути. То же самое было на второй и на третий день. На четвертый день пути они больше не обращали внимания на горы. Они добрались до колодца. Хотя они были к этому подготовлены и не слишком многого ожидали, разочарование было сильным. Вода была зловонной. Он сказал, что воду можно пить. «Карл оборвал его. Хватит тебе? Если у нас нет выбора, нечего ныти причитать. Мы станем пить эту воду. Мы возьмем ее с собой прозапас, и мы за нее заплатим». В углублении за камнем с начертанными на нем буквами уже лежало несколько монет. Карл, как было обещано, положил туда деньги. Вода отдавала затхлостью, и все же это была вода. Она напитала губы, рот и гортань, она булькала в животе, она смочила их лица и руки...